«Предложение принимается». Она крепко поцеловала его, и он ответил на ее поцелуй. По всему ее телу распространилось тепло. Не тепло, а жар. Не надо стесняться. Я вся горю, и так бывает всегда, когда он целует меня. От которого напряглись ее соски, и появилась приятная тяжесть внизу живота. «Прекрати», — сказала она, слегка задыхаясь. «А то одной беседой дело у нас не ограничится». «Поговорим попозже». «Одежда пусть помокнет. Грязь лучше отойдет», — сказал он серьезно. Она засмеялась, и он закрыл ей рот поцелуем. Он повел ее к дому, и она удивилась, как жарко светит солнце. Бывало ли раньше так жарко? Может быть, это ультрафиолетовые лучи? Или высота? Неужели так бывает каждым летом? Так жарко! Уже на лестнице он стал раздевать ее, и жаркая волна подхватила ее тело. «А теперь садись», — сказал он. «Но, говорю тебе, садись». «Стюарт, я туда высыпала полпачки стирального порошка. Одежда просто слипнется. Не беспокойся». Она села на раскладной стульчик под навесом. Стью снял ботинки и носки и закатал брюки по колено. Когда он шагнул в таз и начал серьезным видом топтать одежду, она захихикала. «Хочешь провести ночь на кушетке?» «Нет, Стюарт», — сказала она покаянным тоном, и снова начала хихикать, пока слезы не полились у нее из глаз и не заболели мускулы живота. Обладев собой, она спросила в третий и последний раз, «О чем ты хотел со мной поговорить?» Этим вечером... «У нас будет первое заседание», — сказал Стью. «У меня есть две коробки пива, сырные крекеры, пепперони...» «Не о том речь, Фрэнни». «Сегодня приходил Дик Элис и сказал, что хочет выйти из комитета». «Вот как?» — она была удивлена. Дик никогда не казался ей человеком, способным уйти от ответственности. Он сказал, что будет счастлив выполнять любую работу, как только у нас появится настоящий доктор. Но в данный момент это не в его силах. У него сегодня было 25 пациентов, и одна из них с гангренной на ноге. Гангрена, по всей видимости, началась из-за царапины, которую она получила, когда подползала под забор из колючей проволоки. Плохи дела. Дик спас ее, Дик и эта медсестра, которая пришла вместе с Андервудом. Высокая красивая девушка, ее зовут Лори Констебл. Дик сказал, что без нее женщина просто бы умерла. Так или иначе, они ампутировали ногу по колено. Операция продолжалась три часа, и они совершенно вымотались. А плюс к этому у них на руках маленький мальчик, судорожными припадками и ломает голову над тем, эпилепсия ли это или внутричерепное давление или диабет. Было несколько случаев пищевого отравления из-за того, что люди ели еду с истекшим сроком хранения. Он утверждает, что многие могут умереть, если мы не расклеим плакат с инструкцией о том, как пополнять продовольственные запасы. Так на чем я остановился? Две сломанных руки и «Один случай гриппа». Господи, грипп! Расслабься. Это обычный грипп. Аспирин сбивает температуру, больной не потеет, и приступ не повторяется. Никаких черных пятен на шее. Но Дик не знает точно, какими антибиотиками пользоваться. Он читает ночи напролет, чтобы это выяснить. А еще он боится, что грипп распространится и начнется паника. А кто заболел? «Женщина по имени Рона Хьюэд. Она пришла сюда пешком из Лорами, штат Вайоминг. Дик говорит, что от нее остались кожи до да кости». Фрэн кивнула. «К счастью для нас, это Лори Констебл, похоже, положила глаз на Дика, хотя он в два раза старше ее. Но я в этом ничего плохого не вижу. Как великодушно с твоей стороны удостоить их своего одобрения, Стюарт. Он улыбнулся. Как бы там ни было, Дико уже 48 и у него неважное сердце. Сейчас он не может заниматься всем сразу. Фактически, он сейчас учится на доктора. Он серьезно посмотрел на френ Я могу понять, чем он так привлек Лори. В наших краях он больше всех похож на героя. Он ведь обычный ветеринар и до смерти боится убить кого-нибудь.